Глава одиннадцатая. Взгляд с дюймой. Ранним утром следующего дня мы с Вайерманом стояли в заливе. Вода, такая холодная, что поначалу глаза полезли на лоб, поднималась до середины голени. Вайерман вошел в воду первый. Я за ним. Без единого вопроса. Без единого слова. Оба с чашечками кофе. Вайерман был в шортах. Мне пришлось задерживаться, чтобы закатать брюки до колен. Позади нас, у края мостков, Элизабет сатуировалась в инвалидном кресле. Она мрачно смотрела на горизонт, а по подбородку текла сына. Большая часть ее завтрака лежала на подносе. Что-то она съела, остальное рассыпала. Ее волосы висели свободно, и подхватывал, их подхватывал теплый бриз, дующий с юга. Вода вокруг нас пребывала в постоянном движении. Как только я привык к этим ласковым прикосновениям, они мне понравились. Сначала набегающая волна создавала ощущение, что ты каким-то чудом сбросил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 что он никак не связан с правым и смотрит сам по себе. Я не сомневался в том, что этот глаз меня видит. Видит меня очень хорошо. «Сделаю для тебя что угодно», – заговорил Вайерман. «В любой момент, пока я жив, ты зовешь, я прихожу, ты просишь, я делаю». Это подписанный чек, поставленной суммы. «Себе понятно?» – «Да», – отозвался я. «Мне было понятно. И кое-что еще».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 Если причина в том, что ты слишком много времени проводишь за Мальбертом, может себе стоит избавить темп, немного развеяться?» Он пожал плечами. «Это наше мнение, мы будем рады слышать ваше». Как говорят на шестом канале. Я стоял на прежнем месте, чувствуя, как вода поднимается и опускается. Думал о том, что мне сказать Варману. «Как много я могу сказать Варману?» Ответ долго искать не пришлось. «Все или ничего?» «Пожалуй, мне лучше рассказать тебе о том, что произошло прошлой ночью. Но ты должен пообещать, что не вызовешь людей в белых халатах». «Хорошо». Я рассказал, как закончил портрет практически в темноте, как увидел правую руку и кисть, а потом увидел двух мертвых девочек на лестнице и потерял сознание. К тому времени, когда я рассказал все, мы уже вышли из воды и направились к мосткам, где храпела Элизабет. Варва начал очищать ее поднос.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 Достать мне удовольствие, мучачим». Я загадал. «Готово». Какое-то время он молчал, глядя на залив, потом спросил. «Девять?» «Нет, семь». Он кивнул. «Семь». Поборобанил пальцем по груди, потом отпустил руку на колено. «Вчера я мог бы сказать тебе, сегодня нет. Майя телепатия и ее зачатки исчезли. Это более чем справедливая сделка. Вайерман теперь такой, каким был. И Вайерман говорит. «Мучас грация И каковы твои выводы, если ты их сделал? Сделал. Выводы таковы. Ты не безумец, если ты этого боишься. Похоже, на дюмаки люди увлеченные обретают что-то особенное. А когда расстаются с увечьем, это особенное у них изымается. Я вот различился. А ты по-прежнему увеченный, а потому особенный. Я не очень понимаю, чему ты клонишь. Потому что ты пытаешься усложнить простое. Посмотри перед собой, мычачу. Что ты видишь? Залив. Ты называешь его Калдок Ларго. И на что уходит у тебя больше часть времени, отданное рисованию? На залив. Закаты над заливом. И что есть рисование? Полагаю, рисование – это ведение. Без Бесполагаю, мог бы и обойтись. И какое видение на джимаки? Чувствую себя ребенком, неуверенным в правильности ответа на заданный вопрос. Я сказал...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 Хочешь переехать в Паласево, пожить с нами? Нет, я опасался, что этим могу только все погиб, погубить. И потом мне нравилось жить в Розовой Громаде. Я в нее влюбился. Но, Вайрман, попробуй что-нибудь выяснить о семье. И сликов. Вообще, и об этих двух девочках в частности. Если теперь можешь читать, пороешься в интернете. Он жал мою руку. порой будь уверен. Возможно, ты ему сможешь нести свою лепту. Мэри Эйр собирается взять у тебя интервью, так? Да. Через неделю после моей так называемой лекции спроси ее о быстрыках. Может, сорвешь банк? В свое время миссислык немало сделал для художников. Хорошо. Он взялся за ручки инвалидного кресла, в котором спала Элизабет, развернул его к дому с оранжевой крышей. А теперь пойдем посмотрим на мой портрет. Хочу видеть, как выглядел, когда еще думал о том, что Джерри Горси может спасти мир. я припарковался во дворе рядом с серебристым мерседес эпохи Вьетнамской войны, принадлежащим Элизабету Слык. Вытащил портрет из моего куда более скромного «Шевроле», поставил вертикальный и придержал, чтобы Уэрман мог на него взглянуть. И пока он молча рассматривал свой портрет, мне в голову пришла странная мысль. Я словно портной, стоящий у зеркала в примерочной ателье мужской одежды. И скоро заказчик скажет мне, что шитый мной костюм ему нравится, или с сожалеем, покачав головой, откажется от него. С юга из джунглей Дюма, как я называл туча часть острова, вновь донеслось птичье предупреждение. Ох! Наконец я не выдержу. Скажи что-нибудь, Вайерман, скажи что-нибудь. Не могу. Нет слов. У тебя быть не может. Но когда он взгляд оторвал от портрета, я понял, что это правда. Вайерман выглядел как человек, которого только что огрели обухом по голове. Я, конечно, уже понимал, что мои картины воздействовали на людей, но реакция Уайрмана в то мартовское утро была уникальной. Себя его привел только резкий стук Элизабет, проснувшаяся и забарабавившая по подносу. «Сигарету!» — выкрикнула она. «Сигарету! Сигарету!» Некоторым привычкам похоже ни по чем, и туман болезни Альцгеймера. Часть его мозга, которая жаждала никотина, так и не угасла. Элизабет курила до самого конца. Варман достал из кармана пачку American Spirits, вытряхнул сигарету, сунул в рот, раскурил и протянул Элизабет. «Если я отдам вам сигарету, вы себя не подождете, мисс Ислэйк?» «Сигарету!» «Не очень убедительный ответ, дорогая, но сигарету он ей отдал». И Элизабет взяла из-за нее как профессионал. Никаких следов болезни от геймера, глубоко зацянулась и выпустила дом, дым через ноздри. Потом откинулась на спинку кресла, напоминая уже не капитана Блайя на полуюте, а президента Франкоина Рузвельтона на трибуне. И хватало лишь зажатого в зубах на штука, И самих зубов, конечно. в перевел взгляд на портрет. «Ты же не собираешься его так просто отдать? Это несерьезно, нельзя этого делать. Это же потрясающая работа. Портрет твой, говорит ни не о чем. Ты должен показать его на выставке. Не уверен, что это хорошая идея. Ты сам говорил, что как только картина закончена,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 Я хотел быть таким, может, и был. Несколько лучших дней в самом лучшем году моей жизни, неохотно добавил, в моем самом идеалистическом году. Какое-то время молча смотрели на портрет, а Элизабет имела как паровоз, как старый поезд чучу. -чу. Первым заговорил Лайерман. Мне многое понятно, Эдгар. Современного приезда на Дюмаки вопросов у меня больше, чем четырехлетнего мальчика, когда ему пора спать.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 Ты согласился бы избежать несчастного случая, лишившего тебя руки? Изменил бы прошлое, если мог. Я подумал, как рисовал в розовой малышке под гремящий рок-н-ролл. Подумал о великих и береговых прогулках. Подумал даже о старшем ребенке Баумгартенов, кричащем «Эй, мистер Фримантл! Хороший бросок!» После того, как я возвращал ему в фризби. Потом подумал о том, как очнулся на больничной койке, как мне было ужасно жарко. как разбегались и путались мысли. Как иногда не мог вспомнить даже свое имя, подумал распирающими меня о злости. Об осознании, оно пришло во время телевизионного шоу Джерри Спрингера, что я лишился части моего тела. Тогда я начал плакать, долго не мог остановиться. Будь такая возможность, я бы тут, тут же все переменил. «Понятно», — кинул он. Я спрашивал из любопытства. Вайерман повернулся к Ризабет. чтобы забрать окурок. Она вытянула руки, как младенец, у которого отняли игрушку. «Сигарету! Сигарету! Сигарету!» Вайерман затушил окурок и каблук. А через мгновение Элизабет успокоилась. Забыла о сигарете, поскольку организм насыщался никотином. «Побудешь ли я пока? Отнесу картину в холл?» – спросил Вармен. «Конечно. Вармен, я только хотел сказать. Я знаю. Твоя рука, боль, жена – Я задал глупый вопрос. Это ясно. А сейчас позволь мне убрать эту картину в безопасное место. Когда Джек приедет в следующий раз, пошли его сюда, хорошо? Мы аккуратно завернем портрет, и Джек сможет отвезти его в Скотта. Но я собираюсь везде написать НДП, прежде чем портрет отправиться в Сарасоту. Если ты отдашь его мне, он мой. Только так и не иначе. В джунглях на юге Ти за мной поднял тревожный крик. Ох, ох, ох. Я хотел сказать ему еще что-то, объяснить, но он уже уносил портрет в дом. А кроме того, остался его вопрос, его глупый вопрос.